Вот и нет. Не дождёшься. Медленно выговорил Хантер, поднимая свой рост. И они не дождутся. Новые виды, говоришь? Эволюция, неотвратимое вымирание, дерьмо. Свиньи, витамины, я еще не через такое прошел. — Я этого не боюсь, понял? Я руки вверх не подниму. Инстинкт самосохранения, да называет так. Но я зубами за жизнь цепляться буду, Имел я твою эволюцию. Это пусть другие виды подождут в общей очереди. Я не скот, которого ведут на убой. Выкини белый флаг, чингачку, иди к этим своим более совершенным и более приспособленным, уступи им своё место в истории. Есть ты чувствуешь, что отвоевался, валяй.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 Если человек разумный, рафинированный и цивилизованный сапиенс выбирает капитуляцию, то я откажусь от этого почетного звания и лучше стану зверем. И буду я как зверь с безмозглым упорством цепляться за жизнь и грызть глотки другим, чтобы выжить, и я выживу. Понял? Я выживу. Он сел обратно и тихо попросил Артёма плеснуть ему еще чая. Сухой встал, сам пошел доливать и греть чайник, мрачный молчаливый. Артем остался в палатке наедне с Хантером. Последние его слова, это его звенящее презрение, его его уверенность, что он выживет зажгли Артема. Он долго не решался сам заговорить. Тогда Хантер обратился к нему. "Ну, а ты что думаешь, парень?" Говори, не стесняйся". Тоже хочешь как растение, как динозавр, сидеть на вещах и ждать, пока за тобой придут? Знаешь притчу про лягушку в молоке? Ну, как попали две лягушки в крымке с молоком. Одна, рационально мыслящая, вовремя поняла, что сопротивление бесполезно и что судьбу не обмануть, а там вдруг ещё загробная жизнь есть. Так что к чему излишне напрягаться и напрасно тащить себя пустыми надеждами? Сложила лапки и пошла ко дну. А вторая дура, наверное, была, или атеистка. И давай барахтаться. Ну, казалось бы, чего и барахтаться, если все предопределено? Барахтался она, барахталась, пока молоко в масло не сбило и вылезла. Почтим память ее товарки, безвременно погибший во имя прогресса философии и рационального мышления. Кто вы? отважился наконец спросить Артем. — Кто я?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 Я макрофаг. Это моя профессия. Любая опасность, достаточно серьезная, чтобы угрожать всему организму, должна быть ликвидирована. Это моя работа. Я охотник. Макрофаг вернулся наконец сухой с чайником и наливая кипящий отвар в кружке, очевидно собравшись за время своего отсутствия с мыслями, обратился к Хантру.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 Завалить его полностью, ветzieć твой новый вид. Пусть себе размножаются сверху и не трогают нас, кротов. Подземелье теперь наша среда обитания. Я тебе кое-что интересное расскажу. Об этом мало кто знает на этой станции. У нас же взорван один туннель. Так вот, над нами, над северными туннелями, проходят потоки грунтовых вод. И уж когда взрывали вторую, северную линию, нас чуть не затопило. Чуть посильнее бы заряд, и прощай, родная Воденха. Так вот, если мы теперь рванём, оставшийся северный туннель нас не просто затопит. Нас смоет радиоактивной жижей, и тут настанет хана не только нам, Вот в чем кроется подлинная опасность для метро. Вот в чем. Если ты вступишь в межвидовую борьбу сейчас таким способом, наш вид проиграет. Шах. А что, гермоворота? Неужели просто нельзя закрыть гермоворота в туннеле с той стороны? вспомнил Хантер. Гермоворота еще лет пятнадцать назад какие-то умники по всей линии разобрали и пустили на укрепление какой-то станции сейчас даже никто и не помнит какой неужели сам не знал вот еще шах скажи мне их напор усиливается в последнее время хантер кажется сдался и перевёл разговор на другую тему усиливается Еще как а ведь поверить трудно какое-то время назад мы о них даже ничего не знали а теперь вот главная угроза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 Сами мы уж скоро будем не в состоянии справиться с натиском. Отсечь их, взорвать туннель мы не можем. Подняться наверх и выжечь их хули мы не можем по известным всем причинам. Мат, мат тебе, охотник, и мне мат. Всем нам в ближайшем времени полный мат, и ты понимаешь, что я имею в виду. Кривус усмехнулся сухой. Посмотрим, отрезал Хантер, посмотрим. Они посидели еще, разговаривая обо всякой всячине. Часто звучали незнакомые Артёму имена, отрывки когда-то недосказанных или недослушанных историй. Время от времени вдруг вспыхивали какие-то старые споры, в которых Артем мало что понимал, и которые, очевидно, продолжались годами, притухая на время расставания друзей и вновь вспыхивая при встрече, готоvis, которой каждый из них, наверное, заранее придумывал новые доводы. Наконец, Хантер встал и извив, что ему пора спать, потому что он, в отличие от Артема, после дозора так и оставался на ногах, попрощался с Сухим. Перед выходом он вдруг обернулся к Артему и шепнул ему: "Выйди на минутку". Артем тут же вскочил и вышел вслед за ним, не обращая внимания на удивлённый взготчим. Хантер ждал его снаружи и наглухо застегивая свой длинный плащ и поднимая его, рассказал, — «Пройдемся!» и неуспешно зашагал по платформе вперед к палатке для гостей, в которую он остановился.